Народ был поражен этим чудовищным актом. Хорошо зная, что в сталинских судах царят равнодушие и беззаконие, люди испытывали тревогу за детей, которые легко могли стать жертвами ложного обвинения, а то и просто по недоразумению. Это нововведение поразило даже тех, кто занимал видное положение среди сталинской бюрократии. Желая смягчить жуткое впечатление, произведенное этим законом, правительство прибегло к смехотворной уловке. Оно распустило слух, что новый закон направлен главным образом против беспризорных, которые расхищают продовольствие из колхозных амбаров и железнодорожных вагонов. Согласно марксистской теории, Преступление является порождением социальной среды, которая сформировала преступника. Если эта точка зрения верна, то она — безжалостный приговор всему сталинскому строю, который даже детей превратил в преступников, притом в столь небывалом количестве, что правительство не придумало ничего лучшего, как распространить на них законодательство, рассчитанное на преступников взрослых. Тот факт, что на восемнадцатом году существования советского государства Сталин решился на введение смертной казни для детей, более ярко, чем другие, говорит о его истинном нравственном облике. Опубликование нового закона застало меня за пределами Советского Союза. Советские дипломаты, находившиеся за рубежом, выражали возмущение этим чудовищным актом сталинского произвола. К тому же Сталин ещё раз показал на мировое общественное мнение ему наплевать. Один советский посол сказал мне, что он предложил своим подчиненным отменить пресс-конференцию для иностранных корреспондентов и сам избегает встреч с дипломатами других стран из боязни вопросов, касающихся этого позорного закона. В подобной же щекотливой ситуации оказались и лидеры зарубежных коммунистических партий. В августе 1935 года на съезде объединения французских учителей делегатам-коммунистам был задан вопрос относительно этого закона. Сначала они не нашли ничего лучшего, как вообще отрицать, что подобный закон принят в Советском Союзе. Когда же на следующий день им показали газету «Известия» с его текстом, они заявили буквально следующее. «При коммунизме дети настолько сознательны и хорошо образованы, что вполне в состоянии отвечать за свои поступки. То обстоятельство, что столь постыдный закон был оглашен без всякого стеснения, еще труднее поддается объяснению, если принять во внимание, что Сталин всегда старался утаить от мира теневые стороны своего режима. Мы знаем, что он постоянно отрицал даже существование в СССР концентрационных лагерей, хотя это ни для кого в мире не являлось тайной. Миллионы заключенных, томившихся при нем в сибирских лагерях, сплошь и рядом попадали за колючую проволоку без какого бы то ни было суда, и о них никогда не упоминалось в советских газетах. Что касается смертных приговоров в СССР, то на каждый такой приговор, вынесенный судом и преданной гласности, приходилось не менее сотни казней, совершенных в полной тайне. Обстоятельства, породившие варварский закон, стали мне известны только по возвращении в Москву. Я узнал, что еще в 1932 году, Когда сотни тысяч беспризорных детей, гонимых голодом, забили железнодорожные станции и крупные города, Сталин негласно издал приказ. Те из них, кто был схвачен при разграблении продовольственных складов или краже из железнодорожных вагонов, а также те, кто подхватил венерические заболевания, подлежали расстрелу. Экзекуция должна была производиться в тайне В результате этих массовых расстрелов и других административных мероприятий к лету 1934 года проблема беспризорных детей была разрешена в чисто сталинском духе. Теперешний закон, таким образом, вовсе не был направлен против беспризорников, в этом уже не было необходимости. Его цель была совершенно иной, и выяснилось это, когда Сталин своими инквизиторскими методами начал готовить старых соратников к первому московскому процессу 1936 года. Как я уже упоминал, Зиновьев и Каменев на какое-то время утолили сталинскую жажду мести, согласившись на тайном судилище 1935 года признать свою морально-политическую ответственность за убийство Кирова. Но ненадолго. Для ликвидации их обоих, А за одних и других заслуженных членов партии Сталин нуждался в недвусмысленном признании Зиновьева и Каменева в том, что именно они организовали покушение на Кирова и вдобавок намеревались убить его самого. Чтобы заставить Зиновьева и Каменева показывать такое на самих себя и притом в открытом судебном заседании, требовались новые, особо утонченные и эффективные инквизиторские методы. Надлежало найти в душе этих сталинских заложников самую уязвимую, самую чувствительную точку и использовать соответствующий прием пытки. Такая болевая точка была найдена — привязанность старых большевиков к своим детям и внукам.